Глава 17. Реки ненависти. Герда. Прежде чем смысл послания дошел до нас, дневник резко и с хлопком закрылся и, осветив напоследок библиотеку яркой золотистой вспышкой, исчез, рассыпаясь гаснущими искрами. Ошеломленно переглянувшись, мы в немом шоке стояли и не могли вымолвить ни слова пытаясь переварить то, что сейчас произошло. «Вы что-нибудь поняли из сказанного?» — задумчиво спросила Марьяна, в недоумении разглядывая свои руки, только что державшие манускрипт. «Какие такие реки ненависти вливают в наш мир? Каким образом мы должны их увидеть?» «Благодаря магии Триумвирата, наверное», — рассудила я вслух. «Возможно, именно наша магия позволит увидеть что-то такое, чего никто не может. Не совсем только понятно, каким образом я должна открыть душу нашему миру. «Реки ненависти какие-то», — бормотала Эмилия. «Что это еще за реки такие и почему их вливают? Чтобы навредить эсфиру, так ведь получается?» «Получается, что так», — согласилась я. «Нам действительно нужно увидеть места происшествий», — заключила Марьяна. «И чем быстрее мы там окажемся, тем лучше, я думаю». И начать надо с дома на Кленовой улице. «Это все, конечно, замечательно. А что делать с замороженными монархами?» — задалась Эмилия вопросом. Мы поспешили вернуться к столу, около которого остались правители. И в этот момент, как по щелчку, они вдруг снова отмерли. «Ну что, леди, идемте? позвал нас император Алмариан II. «В вашем распоряжении тот же самый экипаж» на котором вас доставили сюда, во дворец. Сейчас мы проследуем к взорванному павильону на Кленовой улице, а затем порталом переместимся к местам пропажи других бессмертных». Судя по непринужденному поведению, монархи вовсе не заметили и даже не поняли того, что совсем недавно стояли на паузе. О новом послании Иленторна, значение которого пока что оставалось для нас туманным, мы с подругами решили умолчать. Да уж, вот и экскурсия наметилась для нас по империям. Честное слово, чем вынужденные путешествия по такому печальному поводу, лучше уж дома сидеть. Снова оказавшись внутри экипажа, мы прильнули к окнам, скрытым тонкой вуалью занавесок. Увеличившееся количество стражей порядка на улицах столицы невозможно было не заметить. «Столько жандармов мы привыкли видеть только в празднике. Оказалось, что об этом я подумала вслух». «Или после нападения лорда Мардейла, околдованного Антарес, два года назад», — заметила Эмилия. «Когда тоже жандармов на улицах заметно прибавилось на какое-то время». «Ну да», — рассеянно кивнула Марьяна, глядя в окно. А как вы думаете, что означает фраза ⁇ откройте свою душу навстречу его душе ⁇ Я думаю, что нам необходимо использовать магическое зрение, предположила я. И, может быть, стоит попробовать войти в пограничное состояние сознания, которое активирует дар предвидения. Так ведь нас учила на парах профессор Мариланни. Может быть, таким способом у нас получится что-то увидеть или узнать. Вот сейчас и попробуем промолвила Эмилия, и одновременно с ее словами экипаж плавно затормозил. «Мы прибыли на место, где произошел взрыв. Сейчас улица, в радиусе нескольких метров от развороченного павильона, оказалась оцепленной магической оградой, похожей на призрачные красные ленты и жандармами. Встревоженные лица присутствующих, следы крови на земле, осколки разбитого стекла — и фрагменты поврежденных экипажей заставили меня содрогнуться. Страх вновь шевельнулся где-то в области сердца, но я его подавила. Сейчас не время. Посильнее надвинув капюшон зимнего пальто, словно это смогло бы укрыть меня от многочисленных взглядов, я покинула экипаж вслед за подругами. С неба вновь срывался снег, но над местом оцепления жандармы сотворили невидимый глазу купол защищавший место происшествия. Резко контрастируя с припорошенными белыми дорожками, картина взрыва выглядела еще более жуткой и чужеродной этому месту. Казалось, что беда ворвалась прямо посреди шумного праздника в бальный зал, и торжественная музыка сменилась звенящей тишиной. Чтобы избежать излишнего внимания, Нам троим настоятельно посоветовали немного изменить внешность заклинанием иллюзии, что мы и сделали еще по пути сюда. Тем не менее, я уверена, что все же некоторые внимание мы привлекли, поскольку напуганные произошедшим горожане не желали расходиться по домам и пытливо подмечали каждую деталь на месте взрыва. Под подошвами сапогов хрустнуло разбитое стекло. Дыхание паром, сорвавшееся с губ, рассеялось в морозном воздухе. Я смотрела на черное, обугленное нутро взорванного павильона, стараясь отключиться от окружающего меня мира и ощущала беспросветную тоску, словно только что безвозвратно потеряла что-то важное в своей жизни. Перейдя на магическое зрение, убедилась, что в подпространстве нет ничего необычного кроме следов заклинания, блокирующего отвод глаз. Все то же самое видели и другие маги. Моя интуиция истошно вопила, что здесь не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. Затем пришла мысль. Не активировать ли магию Триумвирата после того, как нам удастся войти в пограничное сознание, чтобы посмотреть на это место глазами своей боевой ипостаси? Это я и предложила подругам. «А куда прикажешь крылья деть?» шепнула мне Эми. «Их стопроцентно заметят, а я не хочу светиться сейчас с нашим триумвиратом, а то паники еще больше будет, когда люди поймут, что стражам порядка пришлось уже нас привлекать». «Я думаю, нам стоит попробовать частичную трансформацию», предложила я. «Мы ведь уже не раз тренировались на занятиях». Переглянувшись, Эмилия и Марьяна кивнули. Закрыв глаза, я снова мысленно отгородилась от окружавших меня звуков, запахов и разговоров. Нам предстояло внетелесные путешествие в подпространство. Ощутив полное отрешение от всего, открыла глаза, перейдя на магическое зрение. Это умение рождается вместе с магом и развивается по мере взросления. Окружающий мир состоит из пространства, в котором находится все материальное, в том числе и сами маги, и подпространства, где как раз и таятся следы магии, а вместе с ней и вся информация о мире, все, что было, есть и будет. Считать эту информацию под силу далеко не каждому магу, особенно то, что касается настоящего и будущего. А вот увидеть магию и ее следы может каждый. Она похожа на разноцветные нити, прошивающие это подпространство. Абсолютно каждый вид магии имеет свой цвет. Например, нити магии Земли в подпространстве имеют зеленоватый цвет. Магия иллюзий — серый. Заклинание отвода глаз как раз относится к иллюзорной магии. Ее серые нити сейчас висели в подпространстве, подобно гирляндам. Что, если частично активируя способности магии триумвирата, мы сможем увидеть в подпространстве что-то еще, помимо нитей магии? Обратившись к магии триумвирата, в крови я ощутила ее бег по венам, позволив совсем малой ее части вырваться на свободу. Окружавший меня мир заслонило белое зарево. Я знала, что сейчас мои глаза закрывает белая пелена. Мне нужно увидеть тьму под пространство. Настроившись на него, я сверлила взглядом неизменные серые нити магии среди кромешной, беспроглядной темноты. Ничего не происходило, но упрямство родилось вперед меня, и я продолжала смотреть в упор на тьму под пространство, пытаясь в ней заметить хоть что-то, кроме следов магии. У меня должно получиться. Иначе что я за маг триумвирата такой? Внезапно тьма рассеялась, явив мне картину разрушенного взрывом павильона. Все было так, как есть сейчас, за исключением того, что в этот момент я не видела здесь никого. Улица оказалась совершенно пустой. Абсолютная тишина, непроницаемым пологом, опустилась сверху. Оглянувшись по сторонам, я убедилась, что нахожусь здесь одна. Стоило мне подумать о подругах, как они тут же появились рядом со мной, словно из ниоткуда. «Ура! Получилось! У нас получилось увидеть то, что скрывает тьма под пространство!» — воодушевлённо воскликнула Эмилия, подпрыгнув от радости. «Даже не верится?» «Угу», — задумчиво буркнула Марьяна и, нахмурившись, посмотрела на пострадавший павильон. А затем... Задрав голову, удивленно распахнула глаза. Мы с Эмилией проследили за ее взглядом. Настал наш черед удивляться. А было чему? Наверху, где, по идее, должно быть небо, словно в воде отражался город, отчего казалось, что мы стоим между двух миров, которые были зеркальным отражением друг друга. Плавно и неспешно с земли поднимались одинокие снежинки, и устремлялись наверх, навстречу зеркальному городу. «Ага, вот оно как! Законы материального мира в подпространстве идут в пень», прокомментировала я это удивительное явление. «Законы материального мира идут в пень, а снег идет вверх», задумчиво произнесла Марьяна, провожая взглядом снежинки. «Я даже представить не могла, что за тьмой подпространства может скрываться это всё» промолвила Эмилия, глядя на отражавшийся в небе город. «Это что-то поистине невероятное». «Хотя...» Девушка подозрительно оглянулась по сторонам. «Есть у меня чувство, что за этой картинкой скрывается что-то еще, И это что-то нам не понравится». Словно в доказательство, сказанного ею, откуда-то сверху, высоко в небе, послышалось низкое монотонное гудение. Чем-то оно напомнило мне тот самый гул, уже знакомый нам. «Надеюсь, хотя бы здесь ничего не случится сейчас, а?» — крикнула я, обращаясь сама не знаю к кому. «Надейся и жди!» — саркастично усмехнулась Марьяна. В ее руках из маленькой точки постепенно рос и увеличивался огненно-оранжевый шарик, готовый в любую минуту по приказу своей хозяйки поразить заданную цель. Гудение становилось громче. Втроем мы встали спиной друг к другу, совершенно не понимая, что происходит, что нас ждет и что может произойти в следующую минуту. Где-то глубоко под землей ощущалась дрожь, которая то стремительно нарастала, то внезапно затихала. Отражение нашего мира в небе заволокло черным дымом, тянувшимся между домами, подобно щупальцам. Гулкие раскаты грома на миг заглушили монотонные гудения, доносившиеся отовсюду. Снег по-прежнему поднимался от земли и устремлялся ввысь, туда, где за угольно-черными клубами тьмы почти скрылась небесная копия нашего города. Присмотревшись к снежинкам, я поняла, что они также постепенно чернеют. Кипенно-белые они сначала медленно серели, А затем превращались в черные, похожие на пепел. Что-то неумолимо тянуло меня посмотреть на уничтоженные взрывом здания павильона. Обратив свой взор туда, я долго всматривалась в его кромешную непроглядную тьму, в глубине души ожидая чего угодно, хоть появление чудовища из обгоревших недр в злосчастной кофейни. Но вместо чудовища, оттуда тонкими змейками, Заструился угольно черный туман и устремился ввысь туда, где в отражении наш город полностью поглотила тьма. Девочки, посмотрите на землю позвала нас эмилия и повинуясь ее зову я опустила взгляд себе под ноги. То тут то там беднелись черные извивающиеся туманные ленты, появившиеся на поверхности земли. Они тонкими нитями плавно поднимались в небо. «Что это такое вообще?» — промолвила я в полголоса, но была услышана подругами. «Никогда ничего подобного за свою жизнь не наблюдала», — ответила Марьяна. «А я, прожившая почти восемнадцать лет на планете без магии, и подавно», — добавила хмурая Эмилия. Осторожно ступая по брусчатке, усыпанной осколками разлетевшихся витрин, Я наблюдала за таинственным и неизведанным доселе явлением, пытаясь понять его природу. Но все было тщетно: происходящее в подпространстве плохо укладывалось у меня в голове, отказываясь складываться в логичную картинку. По идее, все то, что сейчас разворачивается на наших глазах, это не просто какая-то сюрреалистичная картинка апокалипсиса, а важная информация, несущие нам подсказки и ответы. «То ли я настолько глупа, что не в состоянии ничего понять, то ли... то ли мы все трое глуповаты, раз не можем все вместе додуматься, что нам тут показывают», закончила мою мысль Эмилия. «Или, может быть, мы с тобой зря обобщаем, и Марьяна что-то допоняла». В ответ наша подруга лишь недоуменно пожала плечами, продолжая с любопытством ученого, Разглядывать тонкие извивающиеся ленты черного тумана, сочившиеся из-под земли. Совсем близко от меня появилась такая же лента и устремилась ввысь. Я внимательней пригляделась к ней, пытаясь ментально ее прощупать, и получила в ответ, словно пощечину, в волну жгучей всеобъемлющей ненависти. Эй, за что меня так ненавидеть? воскликнула Марьяна видимо, тоже ощутив на себе прелести черного нечто. Встрепенувшись, я удивилась и снова настроилась на угольный туман и снова ощутила ненависть. Такую удушающую, граничащую с желанием убить. Энергетика, которую нёс этот туман, казалось, готова была снести всё на своём пути, и была она настолько сильной, что от мысленного прикосновения к ней меня замутило. Голова пошла кругом. Меня качнуло, словно дерево на ветру, и, не совладав с равновесием, я упала на брусчатку. Мир вокруг заполнила чернота. Передо мной снова возникла кленовая улица в привычном для нас материальном мире. Я сидела на земле, озираясь вокруг. «Герда, ты что, упала?» Услышала я голос подруги, и Эми подала мне руку. Кажется, волной ненависти меня сбило с ног в прямом смысле. — проворчала я, потирая ушибленное бедро и озираясь по сторонам, дабы убедиться, что перед моими глазами вновь привычный для меня материальный мир. Не сговариваясь, мы посмотрели в небо за куполом, где разыгралась метель. «Снежное небо мне больше по нраву, чем зеркальное отражение города, окутанного жуткой тьмой», — озвучила я свои мысли. «И не только тебе», — ответила Эмилия. Марьяна же на это бросила короткое угу хмуро глядя на взорванный павильон что снова пытаешься магическим зрением увидеть этот черный туман спросила у нее эмилия да кивнула мари только вот ничего сейчас кроме магии не вижу судя по всему чтобы увидеть то что нам сегодня открылось, нужно применить магию триумверата а другой магии подобной нашей мы не знаем и Лентор не в счет, справедливо рассудила Эмилия, тяжело вздыхая. «Не знаю, как вам, а мне от этого кино в подпространстве не по себе, что морально, что физически». Я прислушалась к собственным ощущениям. В теле присутствовала некоторая слабость, но это не шло ни в какое сравнение с тем чувством тревоги, которое осталось со мной прямо под сердцем после того, что мы увидели в подпространстве». К нам подошли монархи, скрывшие свою истинную внешность под заклинанием иллюзии. Если бы я не знала об этом и не видела сам процесс еще во дворце, то сейчас даже не заподозрила бы в этих лицах правителей всех четырех империй. Вам удалось что-то увидеть, взволнованно и тихо спросила императрица Верлиана. Еще как удалось? ответила я за всех нас. «Правда, мы не совсем поняли значение увиденного, но, думаю, мы разберемся с тем, что это было». Император Алмариан, шепнув заклинание полога тишины, придвинулся ближе к нам. «Ну что, поведайте девушки, что же открылось вашему взору магов Триумвирата?» «Мы настроились на подпространство и увидели не только следы магии, но и нечто чёрное, похожее на туман», — начала Марьяна. Оно словно дым поднималось от земли. Монархи недоуменно переглянулись между собой, пребывая в немом шоке. «Черный дым?» — переспросил мрачный, как грозовая туча император Севера. «Именно», — подтвердила я. «И если бы это был просто дым?» И мы рассказали совету императоров все, что увидели в подпространстве. И отражение города в небе, тьму, что пробивалась из-под земли на месте взрыва, и то, что окутывало зеркальный город над нашими головами. И самое главное — про энергию ненависти, исходящую от таинственного черного тумана. Пока мы рассказывали, я втайне надеялась, что вот-вот услышу от правителей что-то в духе «Так, с юной леди, с этим мы когда-то сталкивались, в таком-то году плавали, знаем, что сия означает». Это явление называется «Но, увы, к моему величайшему сожалению, Чем больше монархи узнавали деталей нашего общения с подпространством, тем сильнее недоумение отражалось на их лицах. «То есть вы не знаете, что это такое, мы увидели в подпространстве», уточнила я у совета императоров. «К сожалению, мы без понятия, что это за магия такая или не магия вовсе», с тяжелым вздохом ответил император Алмариан и остальные правители закивали, соглашаясь с его словами. «За свои 812 лет жизни мне не приходилось сталкиваться ни с чем похожим», добавила императрица Альдария. «И это, признаться, погружает меня в некоторые смятения. Я-то считала, что за свои годы многое повидала и знаю обо всех видах магии. А тут что-то совершенно непонятное и неизвестное и из ряда вон выходящее». Если уже взрослые маги в возрасте не одной сотни лет чувствовали смятение, то я это все ощутила и подавно. Меня снова с головы накрыло чувство величайшей вселенской опасности, которая подстерегала уже не только нас, но и всех жителей Империи. «Что ж, это дает много пищи для размышлений и нам, и магам-безопасникам», промолвил наш император, окинув нас внимательным цепким взглядом. Больше ничего примечательного вам не удалось увидеть. «А вы бы хотели услышать еще о чем странном?» — спросила Эмилия. «Честно говоря, нет», — ответил ей император. «Нам с головой хватило черного дыма, о котором мы никогда не слышали». «Это желание у нас с вами обоюдное, и хоть бы на сегодня оно осталось исполненным», — промолвила Марьяна, выразив вслух то, что крутилось у меня в голове и на языке. «Я бы пока не торопилась с выводами об исполненном желании, милые леди», возразила императрица Запада. «Вам предстоит осмотреть особняк пропавшей леди Денвер в вашей империи, а потом все остальные места пропажи магов, которые есть уже на всем эсфире». Не сговариваясь, мы с подругами тяжело вздохнули. К нам направлялись двое — начальник императорской службы безопасности и начальник жандармерии. После короткого приветствия у нас вновь поинтересовались, что же нам удалось увидеть на месте происшествия. «Поверьте, вы сейчас испытаете крайние замешательства и даже шок», предупредила офицеров императрица Востока. Снова пришлось в деталях пересказать все то, что показало нам подпространство. Монарх Восточной империи как в воду глядела. Взгляд обоих офицеров было трудно описать. Вы сталкивались когда-либо с чем-то подобным? Обратилась я к ним. Нет, последовал синхронный ответ. Взрослые маги, разменявшие не одну сотню лет, ничего не знают об этом явлении. А, помогите! Опять мы должны разбираться совсем сами. И даже те, кто готов прийти к нам на помощь, не могут ничем по сути помочь. Клянусь священным союзом. Как же мне порой тяжко от осознания нашей избранности, исключительности и прочего в этом духе. Тфу, Убежать бы от этого всего, да некуда. Пока мы ехали в экипаже к усадьбе пропавшей Латиары, я ощутила это чувство, о котором не раз упоминала Эмилия. Хотелось спрятаться за широкую, сильную, родную мужскую спину, послав все проблемы и заботы лесом, хотя бы на время. Только вот даже наша замужняя подруга не могла сейчас позволить себе такую роскошь, потому как именно в госпиталь, которым заведовал ее супруг, отправляли всех пострадавших от взрыва. Тяжкие мысли, одна другой горше, теснились в моей голове. Приближался канун праздника Йоль, а я не ощущала никакого праздничного предвкушения, а вот нависшую над нами угрозу ощущала. Наконец мы прибыли в усадьбу и нам предложили пройти в дом, но нас троих от чего-то потянуло к небольшому крыльцу, с которого можно было попасть во внутренний двор и сад. Нам предстояло снова призвать на помощь магию триумвирата и проникнуть разумом в подпространство. Не могу сказать, что мне понравился опыт путешествия в подпространство, призналась я подругам в полголоса. «Мои ощущения абсолютно аналогичны», — ответила Эмилия, и Марьяна с ней согласилась. «Надеюсь, что к тому моменту, как все места исчезновений бессмертных будут осмотрены, мы не свалимся в обморок», — промолвила она, пока мы осматривали крыльцо во внутренней части двора. «Я заметила, что нахождение в подпространстве, хоть оно и внетелесное, отнимает у меня больше сил, чем обычное колдовство», или применение силы Триумвирата. Мы с Эмилией не могли не согласиться с нашей лисицей. Вновь взывая к магии Триумвирата в крови, я настроилась на подпространство, и в этот раз мне удалось практически сразу попасть туда. Видимо, практика в этом деле решает. Снова нас встретили отдаленный гул, разрезавший тишину и пробудивший тревогу в сердце. Крупные хлопья снега, летящие навстречу небу, и уже знакомые нам угольно черные туманные ленты тьмы. Только здесь они были тоньше, практически полупрозрачные, словно исчезали с каждым днём. Приблизившись к одной такой темной нити, устремившейся в небо, я мысленно потянулась к ней, мгновенно получив в ответ мощный, хотя и не такой сильный, как на Кленовой улице, разряд ненависти. Превозмогая головокружение, я снова настроилась на след неизвестной мне магии. В том, что это были именно следы магии, я не сомневалась. В небе по-прежнему зеркально отражался город, где беспроглядная тьма клубами разливалась по улицам, заполняя их собой и отвоевывая все больше и больше пространства. «Как думаете, черные туманные ленты — это магия?» — поинтересовалась я мнением подруг. «Думаю, что да», — выразила свою мысль Эмилия. «Неизвестная нам магия, несущая в себе энергетику ненависти. Будет теперь нам пища для размышлений. Откуда эта магия взялась? Кто или что является ее источником?» То-то мне было мало поводов задуматься. Теперь появится еще один. Час от часу не легче. «Думаю, что более ничего существенного мы здесь уже не увидим», — сказала я, и подруги со мной согласились. Мы осмотрели территорию усадьбы, заваленную сугробами снега, а затем зашли в ныне пустующий особняк, ощерившийся неприглядной темнотой окон, но ничего особо приметного нам обнаружить не удалось. После этой усадьбы была еще одна: потом перемещение порталом в княжество Мирантайн Восточной империи, после княжество Аринхельд в Северной, и уже оттуда мы попали в княжество Зайран, Западной империи. Не думала я, что окажусь на Западе по такому грустному поводу. В Северной империи я была частым гостем, приходя через портал в гости к бабушке с дедом или папиному брату и его семье. В Восточной империи я бываю намного реже, чаще всего по приглашению Марьяны, в усадьбе ее покойных родителей, где постоянно проживает ее брат Рейнер, а в Западной не была уже давно. Год назад, во время небольшого семейного круиза, мы посещали Западную империю. И этот визит был весьма скорым. Я бы с превеликим удовольствием полюбовалась на зимние красоты княжества Зайран, известного своими извилистыми реками и душистыми полевыми травами по весне. А какие живописные поля лаванды летом в княжестве Белайхан! Зимой же они покрывались снегом, и сливаясь с горизонтом, казались бесконечными. Но, увы, сейчас нам было недолюбование природой. Здесь, в княжестве Зайран, нас снова ожидало погружение в подпространство, где все увиденное нами повторилось. Все те же черные, туманные ленты, устремившиеся в небо, где вместо облаков мы видели зеркальное отражение местности с неизменными клубами тьмы, поглощавшей улицы. Ну и, конечно, Гул. Куда же без него? Сначала низкий, утробный, едва слышный, а потом постепенно нарастающий. Он пробуждал в душе навязчивые чувство тревоги. Следы чуждой магии, отдающей ненавистью, мы связали с этим странным гулом. Мне вспомнился тот день, когда я, собираясь на девичник Эмилии, впервые услышала этот звук. По моим ощущениям, он шел со стороны моря. Это воспоминание не давало мне покоя, и, несмотря на то, что путешествие по порталам и под пространство отняло у меня львиную долю сил, я предложила подругам наведаться к берегу Сапфирового моря. Мне просто необходимо было знать, есть ли там следы чужеродной магии. А вот о своем самочувствии, которое уже и так было далеко от нормы, в тот момент я не думала. И снова под пространство встретило нас тревожным гулом, снегом, превратившимся в серый пепел, поднимающийся наверх, где над нами вместо неба висел перевернутый город, поглощенный тьмой. Теперь перед нами раскинулось застывшее, словно поставленное на паузу море. И где-то там, далеко-далеко от берега, где ходят корабли, в потемневшее небо змейкой, Тянулся черный туман. «Что-то меня от вида этого тумана уже тошнит», — пожаловалась я подругам. Причем тошнит во всех смыслах». «Мне уже что-то тоже дурно», — промолвила бледная Марьяна, флегматично разглядывая горизонт. «Ясно, как божий день. По всему эсфиру кто-то наследил чужеродной и неизвестной нам магией, и только мы ее чувствуем». Остается открытым вопрос, «Кто это делает и с какой целью?» — рассуждала я. «И почему по всему эсфиру исчезают бессмертные? Для чего их похищают?» «А мне интересно происхождение этой магии и почему от нее так знатно разит ненавистью», — промолвила Эмилия. «Иногда следы магии могут сохранять эмоциональный фон мага, но он всегда слабый, а тут... Странные вообще дела творятся нынче». Решив продолжить наши обсуждения в материальном мире, мы покинули подпространство, и вот тут-то меня и поджидал сюрприз. Голова моя закружилась так, что мне почудилось, будто весь мир завращался вокруг своей оси, и я вращаюсь вместе с ним. В глазах потемнело, появился шум в ушах, и, опустив взгляд на меховую муфту, в которой я прятал руки от мороза, увидела на светлом меху ярко-алые капли, похожие на «Герда, у тебя кровь из носа». «Ой, что ты, мне плохо», — послышался где-то рядом голос Марьяны, но ответить ей я не успела. Меня настиг обморок. Кажется, так мой организм выразил свой протест против того марш-броска по порталам между империями и подпространством, которые я ему закатила. Он был к этому не готов, он устал, работая на пределе. И я это чувствовала еще после Северной империи, но упорно игнорировала. Вот теперь и получай.